Глава 14. Не понимаю, о чем вы. Простите, но мне надо идти. Делаю шаг в сторону, только Игорь хватает меня за кисть руки, притягивая к себе. На этом самом месте подобно хватал меня Илья. Только вот прикосновение Игоря. Оно другое. В нем нет чудовищной силы, от которой потом на бледной коже еще остаются синяки. Этот мужчина тянет меня на себя, будто желая загнать под свое крыло. Все ты понимаешь, и я проверяю абсолютно каждого, кто находится в радиусе метра от моей отстеши. Твой муж давно увлечен другой. Прошу, замолчите, мне больно. А больно не потому, что сжимает крепкими пальцами, а от того, что касается душевной раны, заставляя извиваться. Да, ты была слепа или просто делала вид, что все хорошо. До последнего верила в то, что жили они долго и счастливо. Так вот, жили они, а не ты. Ты просто существовала. «Не говорите так, я любила. Очень сильно. Вы ничего не знаете о том, что я чувствую. Перестаньте так говорить, я вас не знаю, а вы меня. Чувствую, как подбираются слезы. Только вот мне плакать даже уже нечем. Мои внутренние реки опустили». «А сейчас ты любишь его?» «После того, что он сделал?» «Эти верзила настроены весьма серьезно, они хотят вернуть долг. Это похоже на жест любви, да и вообще. Я не могу, простить. Своими словами хочет выдавить из меня слезы. У меня есть к тебе серьезный разговор, медсестра Надежда. Неожиданно заявляет мужчина, освобождая меня от своей хватки. Есть то, что тебе нужно знать нечто неприятное. Меня продергивает током с головы до ног. Это когда-нибудь закончится, этот бешеный круговорот событий. И еще что-то. Лучше скажите, эти люди они, откуда вы их знаете? «Если я встречусь и поговорю с их начальником, и все ему объясню, то он перестанет посылать своих людей. Мы все просто запутались. Илья нас всех обманул». «Об этом позже. Я хочу сказать тебе иное. То, что я...» Хочет продолжить, но нас неожиданно становится трое. Слышу звук цокающих каблучков. Кто-то быстро и уверенно направляется к нам. «Игорь Вячеславович, простите, что отвлекаю от важной беседы». «Но я увидела вас в окно и решила подойти». Голос Марины звонко звенит за моей спиной. «Действительно, кто бы это мог быть?» Втягиваю воздух, начиная часто моргать, чтобы скорее прийти в себя и не показывать ей своего состояния. С нее точно не убудет. Начнет сыпать вопросами. «Я занят». Обрывает Игорь, даже не обернувшись на ее голос. «Оставьте нас, поговорим позже». Украдкой смотрю на него а он, в свою очередь, продолжает впиваться в меня своими серыми, угрюмыми глазами, точно как сегодняшнее небо. Едва ли это дело может ждать. Ничуть не споткнувшись, а его тон продолжает цепляться Марина. «Я не просто так подошла, ведь, а по поводу вашей дочери. Нужно рассказать вам о плане лечения. Увидев вас в окно, я побоялась, что вы уйдете. Я к вам подойду, но позже». «Нет, сейчас, это не может ждать». Упрямо продолжает гнуть свою палку. «Кажется, это я становлюсь лишней здесь. Что касается Марины, она не сдастся. А я просто не хочу принимать участие в этих интригах. Мне нужно идти». Обращаюсь к мужчине, желая как можно скорее вернуться на рабочее место. «Да-да, Надежда Николаевна, на вашем месте я бы поторопилась. Вашим отсутствием заинтересовался главный врач. Ему уже это не нравится». Сорвавшись с места, забывая обо всем на свете, бегу в сторону здания. Однако вы тоже сейчас не на рабочем месте. А что на это скажет ваш главврач?» Слышу замечание Игоря в адрес Марины. Не знаю, какой ответ нашла для него женщина, но меня сейчас это и не заботит. Главное успеть до того момента, как Кондратьев начнет дышать настоящим пламенем, испепеляя все на своем пути. «А вот и она, наша главная помощница!» Оглушает главврач, стоит только показаться в отделении. «Пройди в мой кабинет!» Затаив дыхание, практически не чувствуя пола под ногами, иду следом за ним. Лицо главного только надо видеть. Так доволен, будто только что выиграл в лотерейном билете. «Жалоба на вас, уважаемая Надежда Николаевна!» — торжественно произносит он, демонстрируя мне лист с каким-то рукописным текстом. «А от кого?» Охрипшим голосом спрашиваю я, принимая бумагу в свои руки, не веря тому, что мне говорят. «Марина составила на вас». «Здесь сообщается, что вы некомпетентны в своей должности. Не соблюдаете должностные обязанности. Не посещайте пациентов. Почему-то делите их на любимчиков и нелюбимчиков. Почему Литвинова в прошлую вашу смену пролежала с температурой? Почему никто не позаботился?» «Марина? Это сделала Марина? Ее ревность настолько не знает границ, что она уже пишет какие-то докладные на меня». Она пишет о том, что все рабочее время я провожу в беседах и выяснении личных отношений. Один раз за столько лет Илья выдернул меня с работы на пять минут, при том, что двор больницы я не покидала. И вот моя коллега использует это в грязных обвинениях. Я молчу о тех, кто курит каждые десять минут, превращая лужайку возле больницы в снежную гору из закурков. И сама Марина не против порой там покрутиться, собирая на себе внимание». Было не так, здесь все гипертрофировано. И она сама сказала, что займется лечением девочки. Сказала мне идти в процедурный кабинет и заниматься там работой. Всю смену я работаю, не покладая рук, и беру ее дополнительные часы, помогая коллегам. Я не просто работаю здесь, практически живу. Как можно так поступать? Вот как. А у меня совсем другая информация, которой я больше верю. Тем более ваше слово все равно ничего не значит. «Обратите внимание внизу на размашистую подпись». «Внимательно смотрю туда, куда мне указали. Такой росписи я не видела раньше». «Тут даже через почерк чувствуется уверенность человека, его горделивость, власть. Кому она принадлежит?» «Спрашиваю, затаив дыхание». Степан Федорович озаряет свое лицо довольной улыбкой, совсем как кот, который получил желаемое. «Это подпись отца, девочки». Сам Литвинов посчитал, что такая медсестра, как вы, не должна работать с его ребенком и работать в больнице вообще».